Глава вторая. Первый вечер в Нью-Йорке. Таможенный зал пристани French Line велик. Под потолком висят большие железные буквы латинского алфавита. Каждый пассажир становится под ту букву, с которой начинается его фамилия. Сюда привезут с парохода его чемоданы. Здесь они будут досматриваться. Голоса приехавших и встречающих. Смех и поцелуи гулко разносились по залу, обнаженные конструкции которого придавали ему вид цеха, где делают турбины. Мы никого не известили о приезде и нас никто не встречал. Мы вертелись под своими буквами, ожидая таможенного чиновника. Наконец он подошел. Это был спокойный и неторопливый человек. Его ни сколько не волновало то, что мы пересекли океан, чтобы показать ему свои чемоданы. Он вежливо коснулся пальцами верхнего слоя вещей и больше не стал смотреть. Затем он вынул с у свой язык, самый обыкновенный, мокрый, ничем технически не оснащенный язык, смочил им большие ярлыки и наклеил их на наши чемоданы. Когда мы наконец освободились, был уже вечер. Белый такси-кэп с тремя светящимися фонариками на крыше, похожий на старомодную карету, повлек нас в отель. В начале нас очень мучило мысль, что мы по неопытности сели в плохой архаичный т а к с о м о т о р что мы смешны и п р о в и н ц и а л ь н ы Но трусливо выглянув в окно, мы увидели, что во всех направлениях несутся машины с такими же глупыми фонариками, как у нас. Тут мы немножко успокоились. Уже потом мы поняли, что фонарики на крыше учреждены для того, чтобы такси были заметнее среди миллионов машин. С этой же целью такси в Америке красятся в самые вызывающие цвета: оранжевый, к а н а р е й ч н ы й белый. Попытка посмотреть на Нью-Йорк из автомобиля не удалась. Мы ехали по довольно темным и мрачным улицам. Иногда что-то а д с к и гудело под ногами, иногда что-то грохотало над головой. Когда мы останавливались перед светофорами, бока стоящих рядом с нами машин заслоняли все. Шофёр несколько раз оборачивался и переспрашивал адрес. Как видно, его волновал английский язык, на котором мы объяснялись. Иногда он посматривал на нас поощрительно, и на лице у него было написано: ничего не пропадёте. В Нью-Йорке ещё никто не пропадал. Тридцать два кирпичных этажа нашего отеля уходили в ночное р ы ж е в а т о е небо. Пока м с мы заполняли короткие регистрационные карточки, два человека из прислуги любовно стояли над нашим багажом. У одного из них висел на шее блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на 2 7 седьмой этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень старый и не очень новый, не очень дорогой и, к сожалению, не очень дешевый. Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорее на улицу, в город, в Грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор, засланный узорным бобриком, и лифт мягко щелкая полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг на друга. Нет, это все-таки событие. В первый раз в жизни мы идем гулять по Нью-Йорку. Тонкий, почти прозрачный, полосатый звездный флаг висел над входом в наш отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы Уолдорф Астория. В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна лучшей в мире ослепительно сияли, а над входом висели целых два национальных флага. Прямо на тротуаре у обочины лежали завтрашние номера газет. Прохожие нагибались, брали New York Times или Herald Tribune. И клали два цента на землю рядом с газетами. Продавец куда-то ушел. Газеты были прижаты к земле обломком кирпича, совсем так, как это делают московские старухи-газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные баки стояли на углах перекрестка. Из одного бака выбрасывалось громадное пламя, как видно, кто-то швырнул туда г о р я щ и й о курок и нью-йоркский мусор. состоящий главным образом из газет, загорелся. Полированные стены Уолдорф-Астори осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались, отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с решительным лицом. Придя к мысли, что нашему отелю не угрожает красный петух, мы пошли дальше.